Глава 48, 19 января. Сегодня такое же синее небо, та же гнетущая температура. Ночь не приносит желанной прохлады. Я не мог заснуть ни на минуту. Утром на плоту раздаются гневные крики. Литурнеры и мисс Герби приподнимаются. Я раздвигаю холст и стараюсь понять, что происходит. Боцман, Даулас и матросы страшно возбуждены. Роберт Куртис, сидевший в стороне, подходит к ним и, узнав причину волнения, старается их успокоить. «Нет, нет, мы узнаем, кто посмел это сделать!» — говорит Даула, скидая молниеносные взгляды. «Да», — подтверждает Боцман. «Мы узнаем, кто украл всё, что у нас осталось!» «Это не я и не я!» — говорят по очереди перепуганные матросы. Обезумевшие люди шарят во всех углах, Приподнимают паруса, передвигают доски. Поиски бесплодны. И безумный гнев достигают кульминационной точки. Боцман подходит ко мне. «Вы должны знать вора». «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать». Даулас и несколько матросов подходят тоже. «Мы обшарили весь плод», — говорит Даулас. «Остаётся только палатка». «Никто из нас не выходил из палатки, Даулас». «Надо посмотреть». Нет, оставьте в покое умирающих от голода. Господин Казалон, — говорит, стараясь быть спокойным боцман, — мы вас не обвиняем. Каждый из вас имеет право взять свою долю, от которой отказался вчера. Но ведь у нас исчезло всё. Понимаете вы? Всё! «Обыщем палатку!» — кричит Сэндон. Матросы наступают. Я не могу противиться этим голодным зверям, ослеплённым гневом. Меня охватывает панический страх. Неужели господин Литурнер украл человеческое мясо? Не для себя, конечно, но для сына. Если он это сделал, его разорвут на клочки. Я умоляюще смотрю на Роберта Куртиса, прося глазами поддержки. Роберт Куртис подходит ко мне. Он опустил руки в карманы, но я убеждён, что капитан вооружён. Между тем, по настоянию Боцмана, мисс Гербей и Литурнеры вышли из палатки. В ней обшариваются самые дальние уголки. К счастью, поиски тщетны. Очевидно, что останки Гобарта выброшены в море. Боцман, плотники, матросы предаются глубокому отчаянию. Но кто это сделал? Я обвожу глазами мисс Герби или Турнера, и по лицам вижу, что не они, но Андре не вынес моего испытующего взгляда и отвернулся. Несчастный юноша! Понимает ли он, к каким последствиям приведет его благородный, но безрассудный поступок?